Эпилог. Через пару месяцев после отъезда котика мы с Сарой выбрались в небольшой отпуск на Багамы. Я написал котику и пригласил его побыть с нами. У нас было всего несколько дней, но мне хотелось проверить, захочет ли он присоединиться к нам. «Так точно», — отозвался он. Он не привез никакого багажа, кроме своего велосипеда и приспособления для того, чтобы закрепить его как стационарный тренажер. «Хочу намотать километров триста», — объяснил он. «По острову? Не». И все три дня, что мы там отдыхали, на его дверной ручке висел знак «Не беспокоить». Он вообще не выходил из номера. «Красивейшее место на земле, знойный пляж, азартные игры, лазурный океан. Спасибо, не интересует». Правда, он поднял кровать и поставил ее к стене, чтобы во время тренировки наблюдать за побережьем. Для котика спортзала может стать что угодно. В данном случае гостиничный номер на 27 этаже. Касательно своих планов, он рассказал, что собирается участвовать в велогонке через всю Америку. Год спустя. Центральный парк. Я сижу в офисе. Рядом работает Киш. Вообще-то она Дженнифер, но все называют ее по фамилии. Можно сказать, что она моя офисная половинка. В том, что касается работы, я без нее как без рук. Киш подружилась с Сарой и теперь стала почти что членом семьи. Хотя нет, почему почти? Она нам уже родная. Звонит телефон, и Киш отвечает. На ее губах играет улыбка. «Это вас», — говорит она прикрыв рукой трубку. «А кто там?» — шепотом спрашиваю. «Котик». «Привет, как ты там?» «Нормально», — слышу я в трубке знакомый голос. «Какие-то планы?» «Просто решил тебе набрать. Я сегодня в Нью-Йорке, проездом, по делам». «Здорово, не хочешь пересечься?» «Нет, парень, не хочу вас напрягать. Просто звоню поздороваться». «А где заночуешь?» «Да посплю в Центральном парке», — ответил он. Я выглянул из своего офиса, валит снег. Компьютер показывает минус десять градусов. «Вас понял», — улыбнулся я в трубку. «Похоже, сегодня будет плюс 20 и солнечно».